Остерок в шатре еле тлеет. Приходится его взбодрить, прежде чем что-то на нём греть. Можно, конечно, в термопаке, но мне очень нужно самоутвердиться. Тут я хотя бы всё умею. Поживак разогретых хуньбимбик я несколько прихожу в себя и начинаю прикидывать, какой у меня нынче день цикла. А то что-то я распсиховалась без причины. Ну, подумаешь, лошить. Бывало и похоже. А тут ещё я заматерпела. Он ведь не нарочно меня подставил, да не потому, что махнул рукой и не позаботился. Он всегда обо мне заботится, как там может. Просто мы немного друг друга не поняли. Наверное, у меня за месяц злоба накопилась. Вообще, что-то я давно с семьёй не общалась. А надо бы. Вот сейчас позвоню Сашке, расскажу, какая я дура, он мне поддакнет. Я успокоюсь и пойду к мужу извиняться и обниматься. Вот только сети тут нет, конечно же. Но у нас с собой было. Я ведь предусмотрительный человек. И когда еду в степь зимой кататься на лошадях, обязательно берут с собой антенну на парашюте. Это такой пистолетик. Стреливаешь в небо, вылетает проволочка с воздушным шариком и высоко-высоко ловит сигнал тебе в бок. Потом жмешь другую кнопку. Она втягивается. Только шарики одноразовые, менять надо потом. Все просто и закономерно, не то, что эти лошади. Прррр. Подсоединив пистолет Мадем к боку, выхожу в эфир. А там Сашка, растрепанный, глаза на лоб, на щеках нездоровый румянец. Лиска, где тебя черти носят, ты уже второй сутки офлайн. Да мы тут на природу выехали, тормачу я. Мало мне было, а Заматы перепугать сегодня. Ну а почему-то не в сети? Да кто-то ее нет. Сейчас вон антенна выстрелила, появилась. Я выразительно дергаю за проволочку, которая уходит от пистолета через дырку в крыше шатра в небо. Ташка выдыхает и явно считает до десяти. Ты бы хоть предупредила, что собираешься в такую глушь. Откуда ж я знала, что тут сети не будет? Не такая уж глушь, между прочим. Тут содержится табун лошадей, которым Азамата наградили на боях. А ещё табун косы, табун поросят. Передразнивает меня братец и коллега по работе. Ну тебя, говорю. У меня и так день не задался. Ещё ты тут по мозгам ездишь. Рассказал бы лучше что-нибудь хорошее. Саскраз рассказывает, что у них опять сменился шеф, что ему уже донесли про меня. причём наболтали с три курбы о том, как я умею ставить палки в колёса всяким бюрократам. Так что он изрядно испугался и собирается прислать мне прямо на муданк официальное извинение, прямо на бумаге, напечатанное. Я посоветовала не тратить на это бумагу, мне на пластике согодится. Тем более, что я неплохо устроилась, в принципе, если только с лошадей не падать. На этом месте приходится Сашке все-таки изложить, во что я тут ввязалась. У него снова глаза на лоб полезли. Ну ты авантюристка, ты не могла ему просто сказать, что не сядешь на лошадь? Да понимаешь, он так убедительно говорит, сжимая плечами, сразу как-то верится, что он знает, как надо. Ну да, замечательно, кричит Сашка. Теперь-то на него наорала при чужих и ушла, хлопнув дверью. Это, конечно, супер стратегия. Что-то ты сестренку сдавать стала. До сих пор такая раздражевее мыслила в бытовом плане. Гормончики разгулялись. Да вроде сейчас не время, вздыхаю. И тут меня посещает страшная мысль. Зашку она, видимо, тоже посещает. Судя по стекленившим глазам и кривой нездоровой ухмылке. Я, так понимаю, тебя можно поздравить. Ты погоди, говорю. Дай хоть проверю. Тест не занимает много времени и показывает дату зачатия. Неделю назад. Чёрт, а чип сдох раньше времени. Хотя там ведь везде в инструкции пишут, что стресс и сильное переживание сокращают срок действия. Мы с Сашкой ещё некоторое время молча сидим перед экранами, пялись друг на друга и в пространство. Потом я встаю Пойду пообщаюсь с мужем и закрываю бух. Когда я выхожу из шатра, Азамата нигде не видно. Подхожу к пастухам, которые тусуются у конюшни, что-то там чистят. Где он? спрашиваю без уточнений. И так ясно. Поехал кататься, отвечает Северянин и добавляет ободрительно: сильно расстроился. Дескать, я добилась своего. Меня это не радует, отрезаю я. Возвращаюсь в шатёр, подключаю антенну к мобильнику, звоню Азамату, но он, конечно, недоступен. Ладно, подожду. И вот я жду. Сначала посидела ещё за буком, отвечала на скопившуюся почту. Подруга моя прислала много ругани за то, что я ей наговорила про муданшцев. Её тоже попытались насильно выдать замуж. Она прострелила духовнику руку и сбежала. Бросив кучу вещей, надеется, что сможет получить их потом по почте, если ему даншцы не поломают все в виде мести. Я не придумала ничего лучше, чем наимно поинтересоваться, зачем она стала наниматься к ним в штат, ведь до сих пор мы обсуждали ее работу на станции под началом Тамлингов, а не на корабле у муданшцев. А то бы я ее обязательно предупредила. Потом начинаю собирать библиотеку по беременности на раннем сроке. Какие пить гормоны, чтобы на людей не бросаться? Какие делать дыхательные упражнения, чтобы не откусить голову мужу? Да как этого самого мужа правильно подготовить к мысли, что в семье будет пополнение? В таком духе, в общем. За этим занятием я провожу пару часов, а мужа нет. У меня уже ноги затегли сидеть тут на подушках. Выползаю на улицу. Пастухи где-то в поле гоняют лошадей, чтобы форму не потеряли, наверное. Я хожу туда-сюда от конюшни до шатров. Но моя прогулка ограничивается площадкой притоптанного снега. Можно, конечно, лыжи надеть, но куда тут пойдёшь? Кругом степь, я даже уже не помню, в каком стороне дол, а в какой горы. А там это нет. Я ещё раз ему звоню, хреньушки. Возвращаются пастухи. И с далека принимаются обсуждать мою одинокую фигуру на краю обжитого пространства. И ж ты ждет? Если прощения попросят, я поверю, что этот Азамат и правда такой крутой, как ты говоришь, веселится Северянин. А то, может, ей просто мужского общества не хватает, а? Ты поговори, поговори, кричу ему я, может нос тебе сломаю. Он испуганно затыкается. Хорошо, что я все-таки не струсила и полезла на эту лошадь, а то Фигбон поверил, что я представляю опасность. Пастухи подходят поближе, обсуждая, что надо бы пообедать. Он не сказал, далеко ли поехал, спрашивая у нашего первого знакомого. Нет, пожимает плечами он, а тут особенно и не привяжешь к месту: с запада река, с востока горы, а на север степь и леса до самого Сирия. Лиса. Это вам не парк нагорный. Он наруже взял? Нет, хмурится пастух. Он вообще ничего не взял. Так постоял, скачил на коня и поехал. Я сплёвываю снег. Мужчины. Пастух даже отступает на шаг. Да ладно вам, вернётся он скоро. В степи о времени трудно помнить. Подождите. Я честно жду ещё полтора часа. Потом начинаю прикидывать варианты. На лыжах я далеко не уйду. С тем же успехом можно оставаться на месте. Он гудцам я управлять не умею, лошадей тоже. Слушайте, подхожу к нашему у меня ему пастуху. Вы не могли бы съездить за ним? Может, он тут где-то неподалёку кругами ездит. Просто отсюда не видно. Тот хмурится. Не моё это дело, барышня. Если хозяину угодно кататься, пастуха это не касается. А если хозяйке не угодно, что хозяин катается, а в ней хозяйка, пожимает плечами он. Здрасте, я его жена. Ну и что? Лошади его, земля его и жена его. Как он скажет, так и будет. Ах вот как, прекрасно. А тебе вообще наплевать, если его там уже волки доедают. Сажу я сквозь зубы. Он снова пожимает плечами. им, что один, что двое без разницы. А если хозяину охота одному побыть, мешать ему последнее дело. Я высказываюсь примерно в том же духе, что раньше в адрес лошади и тупу кунгутцу. Один пристальный взгляд на панель управления сообщает мне: "Не разберусь. Это вам не земной пассажирский свистолёт". Эту штуку Азамат делал сам, по датской технологии и для себя. То есть никакого понятного интерфейса тут нет и быть не может. Если бы это было средство наземного транспорта, я бы еще рискнула на малой скорости, но летать я пока не умею. Остаются проклятые копытные. Ладно, пока вот что. А за мад помнится говорил, что взял повлез ружьем. Наверное и правда взял, так ведь? Порвемся в багажнике. Ага, вот оно родимое. даже примерно понятно, где предохранитель, а где спусковой крючок. И заряжено. И насколько я знаю, азамат очищена. Чёрт же знает, может, они до сих пор пулями стреляют или чем там. Я по внешнему виду не определю. Выхожу обратно к конюшне и окидываю взглядом поголовье скота. Конечно, мне теперь вообще верховая езда противопоказана. Но, во-первых, нервничать мне противопоказано тем более, Во-вторых, всего-то неделю прошло. А в третьих, Сашкина жена, например, занимается конным спортом. И у них там тётки аж до пятого месяца катаются без последствий. Тут главное найти конягу посмирнее. Ну, на ту белую я бы в любом случае не села. Прохожусь среди лошадей, искательно заглядывая в разноцветные глаза. Их выражение мне не особенно нравится. Внезапно я вспоминаю, что лошадь можно покормить. Сахар у меня, конечно, нет, только заменитель, а его, наверное, не будет. Зато есть какое-то печенье. Я быстро разыскиваю пакет в шатре, возвращаюсь к табуну с печеньем в вытянутой руке. Меня довольно быстро подступают, выражение глаз становится более приятным. Пастухи высовываются из другого шатра и с интересом наблюдают за моими действиями. Пока я на них отвлекаюсь, мне в бок тыкается чья-то морда. Это оказывается довольно толстое и невысокое существо, видимо, большой гурман. Оно маркомно-рыжее и очень-очень лохматое. Что ж, если оно любит вкусненькое, то мы, может, и договоримся. Северянин подходит поближе. Вы их не кормите сладким, говорит. Исполуйте. Я не кормлю, я выбираю, говорю. И тут меня осеняет. А у вас есть, не знаю, как по-по-мудорски сказать, ну такая штука на спину лошади, чтобы сидеть удобнее было. Он кривится. Это только для детей. Можете считать меня ребёнком, только дайте сюда эту штуку. Вы что, тоже гулять собрались? Ага. Матает головой. Хозяин не разрешал. Он запретил? Уточняю я. Нет, но и не разрешал. Значит, так, говорю. Пока хозяина нет, я за него. Если он не запретил, значит, можно. У меня есть ружьё, а у тебя нету. Поэтому я уеду в любом случае. Но лучше дай мне на чём сидеть, а то я упаду, и ты будешь отвечать перед хозяином. Северянину затница, оказывается, дороже правил. Так что седло он мне приносит, и после того, как я выразительно потрохиваю ружьём, закрепляет на выбранной мной толстом коньке. Это оказывается самец, или как они там у лошадей называются. Триман у седла нет, но с одной стороны есть веревочная лестница, по которой можно залезть наверх. Это хорошо, потому что даже небольшой маданский конь все равно очень большой. Я вставляюсь в седло, счастливо цепляюсь в ручку впереди и сообщаю коньке, что можно трогаться. Он не хочет делать два шага. Я выдаю ему печенье и на чистом, не приукрашенном культурой и воспитанием родном языке объясняю, что если он будет сушиться, то получит ещё. Коняга обречённо вздыхает и трогается с трусцой. То ли он такой толстый, что работает как амортизатор, то ли просто походка такая, но трясёт на нём гораздо меньше. Примерно через полчаса необременительной прогулки Я замечаю на горизонте какое-то пятнышко. Ещё минут через 10 становится ясно, что это азамат. Думаю, он меня признал ещё раньше. И уже прямо отсюда я вижу, как у него округлились глаза от этого зрелища. Когда до него остаётся совсем немного, я командую коню стоять, снабдив это требование парой непечатных обстоятельств места и образа действия. Мне кажется, он так лучше понимает, чем эти безумные модахские вопли. Потом я честно даю ему ещё печенье. Лиза отрапела приветствует меня Азамат. Ты чего? Одна верхом в седле? Кто тебя отпустил? Попробовали бы они меня не отпустить, хмыкой я веско похлопывая по ружью. Азамат нервно проводит рукой по лицу. Ты там никого не убила? И даже не ранила, не волнуйся. Ты лучше скажи, куда тебя черти понесли. Я там сижу, волнуюсь. Эти козлы ходят насмехаются, без оружия, без еды. Это сагнаты. Заподобное уволил, помница. А сам чем думаешь? Лиз, ну что ты? Ты правда волновалась? Прошу, — говорит он, как будто с надеждой. А ты думал, я что? Радоваться должна. Скидываюсь я. Конь подо мной вздрагивает от моего визга. Я отступаю назад. А ты, стой, скотина безмозглая, добавляю я снова на родном. Потом мне становится стыдно. Опять назамат на отокричу. Ещё и лошадь ни за что обругала. Показываю копытному ещё печенье и отвожу руку, пока он не развернётся головой в сторону лагеря. Тогда разрешаю съесть. Озамат наблюдает за моими ужимками с интересом и недоверием, поскольку у меня конь низкий, А воз она такой высокий, тон то сидит теперь где-то там наверху, бедро на уровне его плеча. Я кладу руку ему на коленку. Ты извини, что я тебя такой скандал устроила. Я просто очень испугалась. А потом ещё полдня переживала. Кэтти, да не случилось ли чего? Лиз, ну что со мной может случиться в степи? Неужели ты думаешь, что тут есть какой-то хищный зверь, с которым бы я не справился один ножом? Понятия не имею, говорю. Я ни зверей здешних не видела. Не, как ты с ними справляешься? Ты вообще? Что это за детские выходки? Он похлопывает меня по плечу. Извини, я действительно расстроился, но это недолго длилось. Просто я решил последовать твоему же совету и не мучиться, а как следует погулять одному, послушать, посмотреть. Ну и увлекся, целую вечность ведь на воле не был. Я думал, ты будешь дуться, а ты оказывается волновалась. Никак мы друг другу не поймем. У меня временное обострение ненависти к человечеству. Сообщаю я. Оно пройдет, и снова будем понимать. Терпите чуток. Я уже открываю рот, чтобы рассказать о новом повороте событий, но Азамат вдруг сжимает мое плечо. Лиза, послушай, он очень серьезен. Это важно. Так и не пообещала мне не дёргать лошадь за уши. Более того, ты одна без спросу выехала в степь на незнакомой лошади. Если уж ты сама говоришь, что испугалась, так будь осторожна. Ты себе не представляешь, как я за тебя боюсь. И всё в таком духе. Ладно, что поделаешь? Переживает человек, пусть выговорится. Я потерплю. Даже пообещаю ему, что не буду дёргать лошадь за уши и за прочие места. И сзади обходить тоже не буду. Правда, пожалуй, про беременность я пока помолчу. А то если он узнает, что я всё это сегодня проделала, ещё и брюхатая, он же сконя сверзится.